Глава 9. Василина. Я занимаю место около окна и двигаю к себе высокую тарелку. В ней мясо, тушеное с ломтиками картофеля и овощами. Принюхиваюсь. Пахнет вкусно. Аромат молодой телятины и трав с нотками розмарина. За стол также садятся девчонки, пропольщицы в количестве трех штук, женщины, которую я раньше не видела, и сама Людмила. Взяв с корзинки большой кусок белого пышного хлеба, макает его в бульон жаркого. Калькулятор в моей голове быстро высчитывает калории и переводит их в килограммы на боках Люды. «Ее Вася зовут», — говорит Нина остальным девчонкам. «Настя», — представляется одна из них, — румяная, круглолице с большой грудью. «Она младшая сестренка Люды», — поясняет Нина. «Виталина». Тихо буркает вторая. лица с черными волосами и такими тонкими губами, что их почти не видно. «Красивое имя!» — улыбаюсь я, стараясь выглядеть дружелюбной. «Меня назвали в честь героини известного сериала», — отвечает она гордо. «А меня в честь деда Василия. Но я решаю об этом промолчать. Вот если бы мое имя было Василиса...» Можно было бы направо и налево сочинять о том, что меня назвали в честь Василисы Прекрасной. Но родители и здесь подложили мне свинью. Беру ложку и, зачерпнув кусочек мяса, отправляю его в рот. м м, -м бургиньон!» Людмила склоняет голову на бок и недобро сощуривает глаза. «Чего?» «Блюдо французской кухнисы! Жри давай!» Перебивает грубо. «Хорош выебываться!» Хрюкнув, Виталина едва не ныряет лицом в тарелку, а я обиженно отворачиваюсь к окну. «Деревенщины! Не стану опускаться до их уровня. Я очень-очень воспитанная!» Дальше обед проходит молча. Девчонки съедают свои порции, а Людмила еще и миску, заправленного майонезом, салата. Я незаметно злорадно ухмыляюсь. «Сходи в курятник за яйцами», — велит она, когда, поблагодарив после обеда, я поднимаюсь из-за стола и бочком двигаюсь к выходу. «Куда?» «Нинка, покажи ей», — говорит Люда, всовывая в мои руки пластиковую корзинку. Та закатывает глаза, дескать, делать мне больше нечего, и ведет меня на улицу. «Курятник — это где курицы живут?» Спрашиваю, поспевая за ней по деревянной тропинке мимо грядок. «Да, курица и петух». «О, господи!» Обгоняя ее на повороте и заглядываю в глаза. «Может, ты сама к ним зайдешь?» «Ага, сейчас!» «С тобой они уже знакомы, а меня увидят в первый раз. Вдруг испугаются?» «Не испугаются!» Подведя меня к ограждению из металлической сетки, она останавливается. «Вот!» Зайдешь в курятник и заберешь яйца из гнезд. «Какие такие гнезда?» — паникую я. «Вам разве не доставка из супермаркета яйца привозит?» Нина открывает дверцу и заталкивает меня внутрь. В страхе попятившись, я впечатываюсь в нее спиной. Их сотни, нет, тысячи, десятки тысяч куриц, что в одно мгновение уставляются на меня своими круглыми глазами. Мамочка! шепчу, когда несколько начинают ко мне приближаться. Иди! смеется жестокая Нина позади. Они съедят меня! Нужна ты им, цаца городская! Ладно, я сильная, я справлюсь. Они еще узнают, на что мы, городские, способны. Зажмурившись, делаю шаг. Второй ускоряюсь! Задержав дыхание, заскакиваю в курятник. Пахнет так, что запах проникает через поры и обволакивает собой мою нежную душу. Где яйца? Царящий внутри сумрак не сразу позволяет сориентироваться в пространстве. Но, поборов страх и отвращение к этому ужасному месту, я нахожу взглядом широкие полки во всю стену с установленными на них ящиками и догадываюсь, что это очевидные есть те самые гнезда. В некоторых из них сидят птицы, сидят и смотрят на меня так, словно яйца, за которыми я пришла, и из чистого золота. «Привет!» — Тяну, приправляя голос сиропом. «Я Василина! Пришла за вашими яичками!» Вытянув шею, коричневая курица начинает издавать пугающие звуки. Я застываю, но вижу яйца в соседних ящиках. Я же могу забрать их!» Курятник быстро наполняется птицами, которые до этого гуляли на улице. «Мне становится нехорошо». Сделав шажок вперед, я протягиваю руку и забираю с гнезда одно яйцо. Потом второе и третье, складываю их в корзинку трясущимися руками, продолжая улыбаться курочкам. «Я сама их не ем!» – приговариваю тихо. «Не понимаю, как можно кушать ваших неродившихся деток? Меня заставили!» Собирая все, до чего дотягивается рука, и разворачиваюсь к выходу. А там, прямо в проходе, стоит черный петух, тот самый, о котором говорила Нина. «Отойди, прошу мягко. Дай мне пройти, пожалуйста!» Но чем ближе я к нему подхожу, тем агрессивнее он себя ведет, Кричит и машет крыльями. Моё бедное сердце бьется в груди маленькой напуганной канарейкой. В какой-то момент он вытягивается вверх так, что все его перья становятся дыбом и вдруг бросается на меня. Взвизгнув, я отскакиваю в сторону и вылетаю из курятника пулей. В ушах звон, легкие горят огнем. Я несусь к дверце и бросаюсь на нее грудью. «Помогите!» Дверь распахивается сама, и я едва не вываливаюсь снаружи. «Что случилось?» – спрашивает Нина флегматично, забирая корзинку с яйцами из моих рук. «Меня чуть не убили!» «Кто?» «Они!» – оборачиваюсь и показываю пальцем на куриц. «Ржака!» – хихикает она, направляясь в сторону дома. «Я, каким-то чудом сохраняя разум, плетусь за ней на ватных ногах». Но перед входом в дом все же забираю у нее свою добычу. «Вот!» – захожу на кухню и ставлю корзину на стол. Людмила молча забирает ее и поворачивается ко мне широкой спиной. «Ни благодарности, ни сочувствия, ни восхищения тем, с каким достоинством я прошла это испытание!» «Мне нужна расческа!» «Говорю, помня о том, что волосы после волшебного шлема я так и не расчесала». У тебя что, своего вообще ничего нет? У меня все есть, и даже больше, но дома. Людмила набирает воздух, чтобы ответить мне, но будто передумывает. Иди возьми расческу на комоде, там у главного входа. Шлепая босыми ногами, я миную коридор и пересекаю небольшой холл, в который выходят двери сразу нескольких комнат. Не удержавшись у приоткрытой, заглядываю в одну из них. Из-за плотно зашторенных окон почти ничего не видно, только переброшенные через спинку стула джинсы и небрежно заправленная кровать. Ясно, логово Антона. Такое же неприятное, как и он сам. Иуда! «Васька, падла!» Вдруг доносится до меня крик Людмилы. Я подпрыгиваю на месте, сжимая голову в плечи и бросаюсь прочь от комнаты. «Стоять, зараза блохастая!»